Глава пятнадцатая Крутобок издал какой-то низкий горловой звук и напружинился, изготовившись к прыжку. «Нет!» — прохрипел огнезвезд и всем телом навалился на друга, не давая ему выскочить на поляну. «Если звездоцап нас увидит, мы станем падалью!» К счастью, вовремя подоспевший Горелый... Повис на плече Крутобока, и вдвоем они сумели удержать вырывающегося воина. — Огнезвезд прав, — шипел Горелый, — что мы можем одни против двух племен. Но Крутобок только в отчаянии мотал головой, словно не слыша. — Пустите меня! — рычал он. — Я спущу шкуру с этого дерьмоеда! Я вырву сердце у него из груди! Я порву ему глотку! Нет! — Грозным шепотом повторил огнезвезд. «Если мы сейчас высунем нос, то с нас самих спустят шкуру. Мы не оставим твоих котят, Крутобок, клянусь тебе, мы их не оставим. Нужно только дождаться подходящего момента. Ты меня понимаешь? Немедленно успокойся, если не хочешь погубить и нас, и своих детей!» Несколько мгновений Крутобок продолжал упрямо вырываться, потом глухо зарычал и покорился. Только тогда огни звезд выпустил его и кивком приказал горелому сделать то же самое. Сиди тихо и слушай, прошептал он. Нужно выяснить, что тут происходит. К счастью, пока они боролись с крутобоком, звездоцап начал свою речь, и его громкий голос заглушил шум, возни в камышах. Коты тигриного племени, неторопливо говорил звездоцап. «Вы прекрасно знаете, с какими трудностями нам приходится сталкиваться». Нам грозит холод в сезон голых деревьев, нам угрожают двуногие, к нам испытывают вражду два лесных племени, которые до сих пор не осознали выгоды благоразумного слияния с тигриным воинством. Со всех сторон нас окружают опасности. От злости у огнезвезды даже кончик хвоста задергался. Он покосился на Крутобока. «Звезда ЦАП — вот настоящая угроза всему лесу. Все, чего хотят грозовое племя и племя ветра, так это спокойно жить на своих землях, согласно воинскому закону и древним обычаям, завещанным звездными предками. Но Крутобоку было сейчас не до судеб лесных племен». Не замечая взгляда огнезвезда, он во все глаза смотрел на своих котят, съежившихся у подножия костяной горы. Нас со всех сторон окружают враги, продолжал звездоцап. «И поэтому мы должны быть уверены в преданности своих воинов. В тигрином племени нет места равнодушным и несогласным. Мы не намерены терпеть в своих рядах тех, кто может дрогнуть в бою или обратиться против своих соплеменников. Тигриному племени не нужны предатели!» Кроме одного... «Самого главного!» — злобно подумала огнезвезд. «Да еще частокола, который спокойно ждал, пока голодные псы уничтожат его родное племя и пытался хладнокровно отравить беспомощного котенка». Толпа на поляне разразилась одобрительными возгласами. Звездоцап благосклонно позволил котам немного покричать, а потом взмахом хвоста призвал собрание к тишине. Крики немедленно смолкли, и предводитель продолжил свою речь. Но с особой ненавистью мы должны относиться к мерзости кровосмешения. Ни один настоящий воин никогда не возьмет себе пару из другого племени, дабы не осквернять чистоту крови, завещенную нам звездными предками. Синяя звезда и Крутобок из грозового племени попрали воинский закон, спутавшись с из речного племени дети рожденные от такого святотатственного союза никогда не будут преданными лесными котами измена у них в крови именно таких полукровок вы видите сейчас перед собой он сделал паузу и глашатый чернопят тут же громко закричал «Мерзость! Позор! Преступление!» Чистокол первым подхватил его крик, и вскоре уже вся поляна громким эхом повторяла гнусный клич глашатая. На этот раз звездоцап не стал прерывать орущих и лишь с мрачным удовлетворением наблюдал за беснующейся толпой. Они с Чернопятым все спланировали заранее — С ужасом и отвращением догадался Огнезвезд. Он заметил, что громче всех орут именно воины теней, а речные коты участвуют в общем хоре с гораздо меньшим воодушевлением. Огнезвезд понял, что речные воины не во всем согласны со звездоцапом, но боятся промолчать, чтобы их самих не заподозрили в недостатке преданности. Двое котят-полукровок в ужасе припали к земле, словно боялись, что озверевшие воины немедленно разорвут их в клочья. Камень лег рядом с ними, защищая малышей от ярости и толпы, и грозно смотрел на ревущих приспешников звездоцапа. «Где же невидимка?» — подумал огнезвезд. Звездоца прекрасно знает, что она сестра камня, а значит, тоже полукровка. Что он с ней сделал?» но тут вопли под костяной горой стихли словно по команде и в наступившей тишине снова зазвучал голос звездоцапа до поры до времени мы терпели котов полукровок но времена терпимости миновали «В грозном тигрином воинстве не место котам, которые несут в своей крови ложную преданность сразу двум племенам. Разве мы можем быть уверены в них?» «От них всего можно ожидать. Завтра они выдадут врагу наши секреты, а, может быть, даже попытаются убить нас. Можем ли мы рассчитывать на поддержку звездного племени до тех пор, пока полукровки, лживые кровью, сердцем и духом, свободно расхаживают среди нас?» Нет, не можем! истошно заверещал частокол, выпустив когти и яростно размахивая полосатым хвостом. Конечно, нет, друзья мои! Одобрительно кивнул ему звездоцап, мы должны искоренить скверну, прокравшуюся в наши ряды. Только тогда тигриное племя вновь станет чистым, и мы заслужим расположение звездных предков. камень в бешенстве вскочил с земли он был так слаб что покачнулся и едва не упал но все таки нашел в себе силы выпрямиться и смело взглянуть на звездоцапа до сих пор ни один речной кот не оспаривал мою преданность прорычал он спустись сюда звездоцап и попробуй в лицо назвать меня предателем Огнезвезду хотелось громко завыть, приветствуя безумную отвагу благородного воина. Огромный звезда ЦАП мог бы одной лапой опрокинуть камня, но тот все равно держался с гордым достоинством. «Мы с невидимкой всего два месяца назад узнали о том, что синяя звезда была нашей матерью», — громко продолжал камень. «С самого рождения мы были верны речному племени». «Если кто-то считает иначе, пусть выйдет сюда и открыто обвинит меня! Пусть скажет, в чем моя вина перед родным племенем!» Звезда Цап недовольно качнул хвостом в сторону пятнистой звезды. «Ты поступила неразумно, назначив этого кота своим глашатаем!» — рыкнул он. «Вам повезло, что я вовремя вмешался в ваши дела!» Я вижу, речное племя задыхается от сорняков измены. Мы должны безжалостно выкорчевать эту заразу. Огнезвезд так опешил от наглости звездоцапа, что даже сделал несколько шагов назад. Однако, вместо того, чтобы возмутиться, пятнистая звезда лишь покорно склонила голову. Какую же огромную власть должен иметь звездоцап! если бывшая грозная воительница не смела или не желала защитить от него не только собственного глашатая, но и свою честь предводительницы. Тем не менее, слова звезда Цапа несколько обнадежили огнезвезда. Ему показалось, будто предводитель собирается немедленно изгнать камня и двух оруженосцев. Если так, то звезд с друзьями дождутся их у границы и пригласят в грозовое племя, где изгнанники будут в безопасности. Но тут звезда ЦАП заговорил снова, холодно выговаривая каждое слово. «Камень, я даю тебе последнюю возможность делом доказать свою преданность тигриному племени». «Убей этих двух полукровок!» Жуткая тишина воцарилась на поляне, и огнезвезд отчетливо услышал хриплое дыхание Крутобока. К счастью, воины речного племени были слишком поглощены тем, что происходило перед Костяной горой, чтобы прислушиваться к шуму в камышах. «Огнезвезд!» — срывающимся голосом прошептал Крутобок. «Мы должны что-то сделать!» Он глубоко впился когтями в землю и напряг мышцы, готовые в любое мгновение выскочить на поляну. Желтые глазищи с мольбой смотрели на огнезвезда, словно серый воин ждал приказа предводителя, чтобы немедленно броситься в битву. Дрожащий горелый в отчаянии посмотрел на огнезвезда — «Мы не можем сидеть и смотреть, как они умирают!» Огни звезда, вся шерсть встала дыбом и потрескивала от напряжения. Он знал, что не сможет молча отсиживаться в камышах, когда в нескольких прыжках от него будут убивать детей Крутобока. Если не произойдет чудо, придется выскочить на поляну и погибнуть, защищая котят. «Подождите еще немного», — прошептал он. «Посмотрим, как поведет себя камень». Тем временем изможденный воин обернулся лицом к пятнистой звезде. «Я исполняю только твои приказания», — гневно прорычал он. «Ты прекрасно знаешь, что убийство оруженосцев — это злое преступление. Говори же, что мне делать!» На какой-то миг пятнистая звезда растерялась, И в душе огни огнезвезда снова затеплилась надежда на то, что она возмутится и положит конец истреблению своего племени. Однако он недооценил ни ее безумного честолюбия, ни слепой веры в то, что звезда ЦАП открывает перед речными котами славное и великое будущее. «Ты же знаешь, времена сейчас тяжелые», — выдавила пятнистая звезда. «Нам предстоит борьба не на жизнь, а насмерть. Поэтому мы должны безоговорочно доверять каждому коту в племени. Нам не нужны те, кто делит свою преданность между двумя племенами. Сделай то, что велит тебе, звездоцап. ЦАП». Несколько мгновений, показавшихся огнезвезду целой вечностью, камень продолжал смотреть в глаза своей предводительницы. Затем повернулся к оруженосцам, и те в страхе отпрянули от него. Глаза малышей были полны безмолвного ужаса. Ветерок наклонился и ободряюще лизнул сестру в бочок. «Мы с ним сразимся!» — крикнул он. «Я не позволю ему так просто убить нас!» «Храбрый малыш!» — в смятении подумал огнезвезд. Камень был сильным опытным воином. И даже сейчас, изможденный и ослабевший, мог с легкостью расправиться с необученными малышами, которых, судя по их жалкому виду, несколько дней держали в порогалать. Бывший глушатель речного племени одобрительно кивнул ветерку, как делает каждый наставник, желая похвалить своего оруженосца за отвагу. Затем снова повернулся к звездоцапу: "Тебе придется сначала убить меня, звездоцап", сплюнул он. предводитель тигриного племени прищурился и сделал знак хвостом в сторону частокола отлично тогда убей его велел он полосатый воин низко припал к земле каждый волосок на его шкуре трепетал от восторга он был счастлив что великий звездоцап дал ему возможность делом доказать свою преданность новому племени громко засопев Он бросился на камня. Горечь и страх боролись в душе огнезвезда. Он не сомневался в том, чем кончится эта битва. Серый с голубым отливом воин слишком ослабел, чтобы тягаться со здоровенным откормленным частоколом. У огнезвезда чесались лапы от желания выскочить на поляну и сразиться плечом к плечу с камнем, но он знал, что это было бы самоубийством. Он должен ждать, пока остается хотя бы слабая надежда спасти оруженосцев. Еще ни разу за всю свою жизнь он не испытывал такой муки. Нет ничего ужаснее, чем молча смотреть, как на твоих глазах убивают друга, и не сметь прийти ему на помощь. Однако опыт и мастерство не оставили изможденного камня. Быстрее молнии он отскочил назад, и частокол, рассчитывавший ловко вскочить врагу на хребет, повалился на спину, задрав в небо все четыре лапы с выпущенными когтями. Огни звезда, словно ком застрял в горле. Он вспомнил далекий день, когда мать камня, синяя звезда, впервые показала ему этот самый прием — «Синяя звезда, если ты видишь, что здесь творится, помоги своему сыну!» — взмолился огнезвезд. Двое воинов, сцепившись в визжащий царапающийся клубок, покатились по поляне. Остальные коты все так же молча попятились, давая им место. Все были так поглощены битвой, что огнезвезд подумал даже, не попробовать ли выкрасть у них из-под носа оруженосцев, Однако звездоца по-прежнему восседал на вершине своей костяной горы, откуда отлично просматривалась вся поляна, так что рисковать пока не стоило. Камень вцепился зубами в загривок чистокола, собираясь встряхнуть своего врага, но явно не рассчитал сил, зубы его разжались, и противники, тяжело пыхтя, вновь очутились друг перед другом. Струйка крови стекала из прокушенной брови чистокола, а на боку зияли свежие проплешины. Грязная шерсть камня торчала клочьями, а когда он поднял переднюю лапу, на землю закапали темные капли крови. «Шевелись повеселее, чистокол, насмешливо подбодрил полосатого воина Чернопят. «А то дерешься, как слепой котенок!» Частокол зашипел от злости и ринулся на врага, но камень снова успел приготовиться к удару. Скользнув в сторону, он с силой полоснул когтями по полосатому боку частокола, а затем быстро ударил его задней лапой, так что грозный воин, потеряв равновесие, неуклюже рухнул на своего врага. Камень пошатнулся, но устоял на лапах. и, не давая чистоколу подняться, накинулся на него, прижал к земле и впился когтями и зубами ему в горло. За спиной огнезвезда бок затаил дыхание. Его желтые глаза горели неистовым пламенем, а стоящий рядом с ним Горелый возбужденно впился когтями в землю. В животе огнезвезда снова затеплилась надежда. «Неужели камень сможет победить?» Но звездоцап не собирался предоставлять отважному воину такую возможность. Пока чистокол отчаянно извивался, пытаясь освободиться, звездоцап повел ушами в сторону чернопята. «Прикончи его, негромко велел он. Глашатый племени теней радостно кинулся в битву. Он с силой ударил камня в плечо и зубами стащил его с частокола, ловко уворачиваясь от острых когтей речного воина. Чистокол мгновенно вскочил с земли, навалился камню на задние лапы, и только после этого чернопят глубоко вонзил когти в незащищенное горло отважного воина. Жуткий, булькающий звук исторгся из горла камня, и серый воин смолк. Оба убийцы из тигриного племени тут же оставили его и отошли в сторону. Тело камня беспомощно корчилось в луже крови, хлещущей из разорванного горла. В толпе котов кто-то тоненько и испуганно взвыл, но этот вой тут же сменился громким победным криком. Даже пятнистая звезда после недолгого колебания завопила вместе с остальными. Лишь двое маленьких оруженосцев не присоединились к общему хору и в безмолвном ужасе смотрели на умирающего воина, который отдал за них свою жизнь. Огнезвезд в оцепенении наблюдал, как камень вытянулся на окровавленной земле, и жизнь навсегда покинула его тело.